ГЛАВА четвертая. Карис не стала присоединяться к гулякам, радующимся своему избавлению от морского демона. Проснувшись до рассвета, она занялась водными процедурами, после чего стала причесываться, чтобы дать себе время подумать. Все было напрасно. Секрет донимал ее, словно колючка, попавшая под подпругу. Как обычно, Карис стянула на затылке свои волосы, черные, как ее нынешнее настроение. Последние пять дней она была занята тем, что складывала вместе разрозненные кусочки. Болезнь Гевина по завершении последней битвы в войне против его брата Дазена. Расторжение Гевином их помолвки. Изумление Гевина при известии о том, что у него есть внебрачный сын Кип. Другой Гевин, не похожий на прежнего. Потом Карис еще какое-то время удивлялась, как она могла быть такой недогадливой. Как и все остальные, она приписывала эти перемены травматическому опыту войны, необходимости убийства собственного брата. Многоцветные глаза Гевина были свидетельством, доказательством того, что он был именно Гевином. Гевин всегда был талантливым и отличным лжецом. Но уж ей-то не следовало позволять ему себя обмануть. Она слишком хорошо его знала, и что еще существеннее она знала Дазана. «Ну и хватит об этом». Как она оделала каждое утро, Карис вышла на полубак и начала разминаться. Без ежедневной гимнастики она начинала беситься. Ее начальник, командующий железный кулак, предусмотрительно выдал ей два комплекта черной форменной одежды. И рубашка, и штаны были хлопковые, пропитанные люксином, обтягивающие в нужных местах, нигде не жмущие, сделанные в первую очередь для удобства движения и лишь во вторую, чтобы выставить на показ тренированную мускулатуру черных гвардейцев. Однако, хотя пыхтение и потение составляли неотъемлемую часть ее жизни, это еще не значило, что она хотела делиться этим с любым кретином, вышедшим на палубу. «Ты не против?» — спросил Железный Кулак, выходя на палубу. Командующий Черной Гвардией был огромен. Хороший лидер. Умный, сильный, чертовски внушительный. Карис кивнула. Железный Кулак снял головной платок и аккуратно его сложил. По парийскому религиозному обычаю мужчины покрывали головы кхотрой из почтения Корхоламу. Однако бывали исключения. Подобно многим своим соотечественникам, Железный Кулак считал, что это предписание действенно только когда солнце полностью поднялось над горизонтом. Прежде командующий Черной Гвардией заплетал свои жесткие черные волосы в косицы. Но после Гористонской битвы и гибели множества соратников-гвардейцев Он полностью выбрил голову в знак траура. Еще один парийский обычай. Гхотра, прежде прикрывавшая его великолепие, теперь скрывала его скорбь. Орхолам. Сколько гвардейцев там полегло. Многие из них были убиты одновременно. Одним единственным разорвавшимся снарядом удачный выстрел, для которого было безразлично, какого мастерства они достигли в извлечении цветов и боевых навыках. Ее коллеги, ее друзья, словно зияющая пропасть, разверзлась перед Карис, поглотив все, кроме ее слез». Встав рядом с карис, железный кулак сложил руки вместе, затем развел их и принял низкую оборонительную стойку. Это были первые движения К болото Самое то для начала, пока мышцы еще не разогрелись. К тому же для этого К не требовалось много места, так что небольшого пространства полубака должно было хватить для их перемещений. Низкий горизонтальный взмах, поворот, удар ногой назад, разворот кругом, приземлиться на другую ногу, восстановить равновесие — На качающейся палубе это давалось не так легко, как обычно. Командующий ввел, и Карис была рада следовать за ним. Моряки, заступившие на третью вахту, поглядывали на них, однако фигуры гвардейцев были не так уж хорошо различимы в предрассветных серых сумерках, и взгляды не задерживались надолго. Сами движения давно стали ее второй натурой. Карис сосредоточилась на своем теле. Ломота и онемение от сна на деревянной палубе Быстро сошли на нет. Более старые болячки были более упрямыми, поврежденное во время тренировки бедро, постоянно дававшее о себе знать, зажатость в левой лодыжке, которую она растянула, сражаясь с зеленым выцветком вместе с Гевином... Не Гевином. «Дазеном, проклини его Орхолом!» Железный кулак перешел к корик стремительно наращивая темп, и вновь хороший выбор для такого тесного пространства. Вскоре Карис была сосредоточена исключительно на том, чтобы добиться еще чуть-чуть большего вытягивания во время вертушки, обеспечить максимальную дальность и высоту удара пяткой назад. Она была отнюдь не настолько рослой, как железный кулак. Однако он был способен делать подсечки и наносить протыкающие удары с невероятной скоростью. Его длинные конечности так и мелькали. Ей приходилось прикладывать все усилия, чтобы поспевать за заданным им темпом. Взошло солнце, но они остановились лишь тогда, когда оно почти полностью оторвалось от линии горизонта. Очевидно, командующему тоже требовалась хорошая разминка. Пока Карис восстанавливала дыхание, перегнувшись пополам и упершись ладонями в бедра, Железный кулак вытер полотенцем под лба, потом повернулся к утреннему солнцу, сделал знак семирицы, выдохнул короткую молитву и намотал гхотру на свою выбритую голову. — Ты чего-то хочешь? — проговорил он. Он подобрал другое полотенце и бросил ей. Разумеется, он принес с собой второе. Железный кулак был внимательным человеком. Также это сказала ей, что он присоединился к ее утренним упражнениям не случайно — Он пришел поговорить. В этом весь железный кулак. Пришел поговорить, но за час не произнес и десятка слов. Тем не менее, он был прав. «Лорд Призма собирается покинуть флотилию», — сказала ему Карис. «Он либо попытается сделать это без твоего ведома, либо, по крайней мере, постарается убедить тебя не посылать с ним гвардейцев. Я хочу, чтобы ты послал меня». «Это он сам тебе сказал». «Ему не нужно мне ничего говорить». Этот трус вечно убегает. Карис думала, что выплеснула весь гнев в упражнениях, однако тот снова был тут, как тут, обжигающий и свежий, готовый в одно мгновение взметнуть ее к небесам. Трус? Переспросил железный кулак, опираясь на поручни не бросая взгляд в бок. Хм. В каком-то шаге от места, где они стояли, поручни были сломаны, снесены буйствующим морским демоном морским чудовищем, которое Гевин не побоялся встретить лицом к лицу. Карис хмыкнула. «Прошу прощения, это вырвалось случайно». «Иди сюда!» — без улыбки отозвался железный кулак. «Покажи глаза!» Он взял ее лицо своими огромными ручищами в лучах, разгорающегося рассвета, устремил на нее пристальный, изучающий, оценивающий взгляд. «Карис!» — проговорил он. «Ты извлекаешь быстрее всех моих людей, но и быстрее всех исчерпываешься. Неконтролируемый гнев, высказывание вслух того, что ты собиралась держать про себя. Все это — отличительные признаки красных и зеленых цветомагов, которые близки к смерти. Я и так лишился половины моей черной гвардии. А если еще и ты будешь продолжать тянуть цвет с такой силой...» «Твой ореол прорвется уже...» «Надеюсь, я не помешал?» Раздался голос сзади. Гэвин. Командующий все еще держал в ладонях лицо Карис и глядел ей в глаза. Стоя на палубе, залитый теплым рассветным солнцем, оба одновременно осознали, на что это могло быть похоже. Железный кулак поспешно убрал руки и откашлялся. Карис подумала, что, пожалуй, впервые видит его смущенным. «Лорд Призма!» вымолвил командующий Черной Гвардии. «Да благословит вас Ока Орхолама!» «Вам тоже доброе утро, командующий. И тебе, Карис. Командующий, я хотел бы встретиться с вами через час. Прошу также вызвать Кипа. Он мне понадобится после нашего разговора. Если не ошибаюсь, он на первой барже». Украшенный золотой вышивкой белый Мундергавина был безукоризненно чист. Здесь, на корабле, поспешно удирающем с поля битвы, кто-то постирал и погладил ему одежду. Вот, как много он значил для людей. Все каким-то волшебным образом работало в пользу Гевина, хотя он ничего для этого не делал. Это попросту бесило. По крайней мере, его лицо выглядело изможденным. Гевин никогда не высыпался как следует. Железный кулак, кажется, хотел что-то ответить, но передумал и, коротко кивнув, удалился. В результате чего Карис осталась наедине с Гавиным впервые с того раза, когда она закатила скандал, узнав, что он зачал бастарда в разгар их помолвки. Тогда она выпрыгнула из лодки, в которой они плыли, а до этого они не оказывались наедине с тех пор, как она влепила ему пощечину прямо по улыбающемуся лицу в самой гуще горестонского сражения на виду всей его армии. Может быть, она действительно извлекает слишком много красного и зеленого? «Гнев и импульсивность не должны быть наиболее заметными чертами черного гвардейца, да и благородной дамы, если на то пошло». «Лорд Призма», — проговорила она, решив вести себя культурно. Гэвин молча смотрел на нее своими беспокойными умными глазами, постоянно взвешивающими, постоянно оценивающими. Его взгляд, едва ли не скорбный, скользнул по ее волосам, заглянул в глаза, задержался на губах, быстро обижал все изгибы ее тела и вновь вернулся к лицу, может быть, на долю мгновения метнувшись бок к уголкам глаз, где уже зарождались морщинки. «Кэрис», — мягко произнес он, — «даже вспотевшей и взъерошенной ты выглядишь лучше, чем большинство женщин в солнце-день в своих лучших одеждах». Гевин был красив, обаятелен и своеволен во всех смыслах этого слова, но люди часто забывали, что вдобавок ко всему этому он еще и умен, Он не хотел разговора, он просто тянул время, чтобы она почувствовала себя смущенной и заняла оборонительную позицию из-за какой-то ерунды, которая ни к чему не имела отношения. Ублюдок. Да, она вся в поту, растрепанная, от нее воняет. Как он может сейчас делать ей комплименты? Как он смеет говорить ей любезности после того, как она закатила ему оплеуху? Как он смеет! Подкатывать к ней с милыми глупостями, которые работают, даже несмотря на то, что она прекрасно понимает, зачем он это затеял. «Катись к черту!» — огрызнулась Карис и зашагала прочь. «Отлично, Карис. Очень культурно, очень профессионально, очень по-благородному. Ублюдок!»